Глава семнадцатая. Клаустрофобическая глава. Предупреждаю, если вы меня сейчас же не выпустите, я напишу книгу. В конце концов я впал в такую же агрессию, как мои соседи по камере. Всех остальных, задержанных этой ночью, утром уже освободили, кроме одного юнца, опрокинувшего скутер прямо перед полицейской машиной. Как заведенный он толдычит. Да уж, ты тут застрял надолго. Спасибо за моральную поддержку. Парень сидит, обхватив голову руками, и предается отчаянию. Он опаздывает на работу, а значит, может ее потерять. У меня ощущение, что я уже лет сто торчу в этой клоаке, один оденешенник всеми забытый. Служащие в форме приносят нам лотки с едой, курицей с рисом по-баскски, от которой разит рыбой. Курицу, наверное, держали в аквариуме и кормили планктоном. Понятия не имею, который час, одиннадцать или двенадцать. На измятую одежду стараюсь не смотреть. Начинаю молиться. Читаю «Отче наш», «Богородица, дева, радуйся». Не из ханжества, нет, просто понимая, что это не повредит. К тому же отвлечет от горьких мыслей. Самое ужасное — вспоминать о тех, кого люблю. Меня гложет тоска, как их наверняка тревога. Положение узника кошмарно. Оно превращает человека в скороварку. Приходится прикладывать сверхчеловеческие усилия, лишь бы не думать, что снаружи существует мир, в котором каждый идет, куда ему хочется. Все, я готов, но из последних сил борюсь, чтобы не раскиснуть окончательно. Через пару минут замечаю, что по щекам текут слезы. Слезы клаустрофобии. Я не то, не Монтана, у меня дрожит подбородок, и в бороде уже скопилась влага. Тони Монтана, персонаж фильма Брайана де Пальма «Человек со шрамом» в исполнении Аль Пачино, образец хладнокровного убийцы, неспособного к выражению эмоций. «Я из тех, у кого глаза на мокром месте, например, каждый раз, когда моя дочь при мне плачет, я немедленно к ней присоединяюсь. Согласитесь, не лучший способ утешить ребенка. Стоит мне увидеть глупейшую сцену примирения... В тупой телевизионной мелодраме я начинаю хлюпать, как младенец. Это катастрофа. До сих пор я и не знал, что подвержен клаустрофобии. Впрочем, сейчас, запертый в клетке, я начинаю припоминать, что дважды становился жертвой панической атаки. В первый раз во время посещения пещер в Сааре. Чем дальше от входа, тем быстрее рос страх, и на висках выступали капли пота, что говорят бывает при осмотре египетских пирамид во второй во время готического концерта в парижских катакомбах чтобы попасть в подземный зал разрисованные граффити мы долго пробирались по темному сырому проходу и на меня вдруг навалилось жуткое ощущение будто я похоронен заживо появился вкус пепла во рту и желание кидаться на стену как вспомню сердце из груди выпрыгивает Оба раза я начал задыхаться при одной мысли о том, что не могу сейчас же немедленно выйти на вольный воздух. Клаустрофобия — это смесь удушья и истерии, будто без воды тонешь. Задыхаешься от страха задохнуться, как от боязни покраснеть заливаешься краской. Вопрос, неотвязно преследующий человека, который страдает клаустрофобией, разъедающий его нервную систему, звучит так. Как примириться с тем что я нахожусь здесь вопреки своей воле. Жертва клаустрофобии — это кочевник, до сих пор не ведавший о своем предназначении. Очутившись в замкнутом пространстве, он вдруг осознает, что его судьба — дорога. В застенке узник подумывает о самоубийстве. Но как, спрашивается ему покончить с собой? Ему не оставили ни одного острого предмета, у него нет ни веревки, ни ремня — не даже шнурков от ботинок, чтобы удавиться. Даже лампочка под потолком забрана сеткой, на случай, если вдруг кому взбредет в голову организовать себе казнь электротоком. Можно еще попробовать биться башкой о пол, но охранники моментально обнаружат это через камеры наблюдения и вмешаются. Единственным результатом твоих усилий будет сломанный нос, разбитый лоб и увеличение срока заключения на время которое ты проведешь в тюремной больничке, пока не заживут твои синяки. Снаружи на стене коридора, недалеко от своей камеры, я заметил откидной стол на двух металлических планках. Места между ними достаточно, чтобы просунуть голову. Если я попрошу проводить меня пописать, то вполне могу броситься в эту гороту. Надо только резко повернуть голову на 180 градусов и готово. Затылок будет раздроблён, а меня раздавит на высоте 50 сантиметров над полом. Понадобится всего несколько секунд, надзиратель не успеет мне помешать. Правда, нет никакой гарантии, что дело не кончится параличом всех четырёх конечностей. Тогда я завершу свои дни в инвалидном кресле, а книги буду диктовать движением век, как Жан-Доминик Бо журналист, который в 1997 году взял меня на работу в Эль элегантность с какой он описал свою голгофу придает мне храбрости вспоминается такая фраза если уж ты вынужден пускать слюни пускай их на кашемир да кто я такой чтобы помышлять о самоубийстве после одной ночи в камере это ведь не то же самое что быть вечным пленником собственного тела превратившегося в скафандр глубоко дышу чтобы прогнать страх стараюсь считать секунды как раньше считал Баранов, селись уснуть, пока не созрел для ежевечерней таблетки Стил Нокса. Перебираю в уме все известные мне номера телефонов, составляю список прочитанных в этом году книг и программы телепередач день за днем. Сознание того, что ты заперт, мука, возведенная в абсолют, своеобразный аналог китайской пытки каплей воды. Время расплывается — Свобода кажется далеким огоньком в конце бесконечного туннеля, пятнышком света, которое все время удаляется, как в фильме Хичкока «Головокружение», где он впервые использовал прием тревелинга. Чтобы передать головокружение, которое испытывается главным героем, его играет Джеймс Стюарт, камера отъезжает, одновременно уменьшая фокусное расстояние, и лестница как будто вытягивается, картинка размазывается у Джеймса Стюарта, Все плывет перед глазами. А Джеймс Стюарт — это я. Мое тело пронзает новая боль. Я брошен, забыт. Никто никогда не придет мне на помощь. Меня оставили здесь, под землей, навеки вечные. От жизни снаружи меня отделяют тысячи и тысячи замков и засовов. А ведь я сижу в заперти меньше двенадцати часов. Я и представить себе не смею, что должны чувствовать заключенные — осужденные на долгий срок. Когда я сам был присяжным в парижском суде, то с легкостью отправлял воров и убийц в тюрьму на 8, 10, 12 лет. Сегодня я бы проявил куда большую терпимость. Всех граждан, назначаемых на роль присяжных заседателей, следует ненадолго сажать за решетку, тогда они будут лучше понимать, на что обрекают подсудимых. В заперти человеческий мозг работает в холостую, пускает в ход воображения, рождает кошмары, без конца мусоли одну и ту же мысль, пока дело не кончится безумием. Если бы хватило сил в мгновение ока превратиться в монаха-бенедиктинца, отрешиться от мира, погрузиться в себя, отказаться от всех желаний, со смирением принять свою долю, утратить всякое любопытство, забыть обо всех проклятых вопросах, стать растением. вас осознаю, Что все это приключение нелепо, я же всего лишь великовозрастный избалованный ребенок, временно лишенный удобств в наказание за детские шалости. Но не с презрением на мои страдания, ведь именно за комфорт французы вели долгую битву после освобождения. А что есть штука, называемая свободой, как не борьба за жизнь более удобную, чем у ушедших поколений. Поэтому мои терзания не так уж презренны если поразмыслить как следует, жизненный комфорт — самое серьезное достижение человечества в XX веке. Комфорт — это забвение на диване фирмы Кноль. Настанет день, когда тюрьмы превратятся в музеи боли, и наши внуки будут ходить в них на экскурсию, пугаясь и недоумевая, как мы сегодня ходим в тюрьму Алькатрас. Я тоже побывал там с отцом и братом лет в десять, это в заливе Сан-Франциско. Смотри-ка, еще одно воспоминание вернулось. В 1975 году самая знаменитая в мире тюрьма представляла собой остров, осаждаемый акулами. Потом ее закрыли, но сделали музеем, как замок на Луаре. В тот день небо было оранжевым, цвета ржавчины того же оттенка, что стены камер и мост золотые ворота. Переправлялись мы туда на пароме. Поездку в США организовал для отца и двух его сыновей Форест Марс, владелец фирмы, выпускающий одноименные шоколадные батончики. В туристическом проспекте она именовалась за алкотрац Тур. Мы шли за гидом, переодетым в надзирателя, и слушали всякие жуткие истории. Он показывал нам массивные решетки на окнах, двор для прогулок, камеру Аль Капоне, сырые карцеры, в которых запирали нарушителей порядка, рассказывал, какая здесь толщина стен, какие применялись наказания и чем кончались редкие попытки бегства. Смельчаки либо сразу тонули, либо попадали на завтрак акулам. После этого нам с Шарлем всю ночь снились кошмары, а папа тем временем спокойно храпел в соседнем номере отеля «Фермонт». «Постучи писателя по голове!» Не произойдет ничего, но попробуй его запереть, и он обретет память.